Но заведут, например, спор, кому из двоих, Чарзу или Хеллу, нарубить сучьев для костра. И тут же начнут не к селу, к городу поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хела на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери.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 делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хелл считал, что закалка — вещь необходимая, но это в свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал ее вколачивать дубинкой собакам. К тому времени, как они дошли до пяти пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка —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 Револьвера у Хэлла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряж и оттащил его в сторону от дороги. Бек все это видел, и другие собаки видели, и все не понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день окалила Куна, и осталось их теперь только пятеро. Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Солекс, все еще преданный делу и затасковавший от того, что у него уже не хватало сил тащить нарты, Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Пекк